Первое столкновение. На другой день, еще до завтрака, в комнату Анжелики вошла Лиза Горлова. Это была высокая полная брюнетка с большими серыми глазами, некрасивая, но в высшей степени симпатичная. Анжелика горячо обняла ее и, усадив рядом с собой, воскликнула. «Лизочка, дорогая моя, я страшно рада, что вижу тебя и очень благодарна, что ты приехала по моему письму». Но передать тебе мне нечего, я раздумала, и мне теперь не нужно беспокоить тебя. А что такое было? Ничего, пустяки, не стоит и говорить. А между тем такое таинственное письмо ты мне написала, смеясь сказала Лиза. Право, я думала, что бог знает, что случилось. Оно и было так, но тогда я была слабая, а теперь я сильная, — улыбалась Анжелика, смотря на лицо подруги, выражавшая полное недоумение. Что такое? Тогда слабая, теперь сильная, — изумлялась Лиза. Ничего не понимаю. «Когда-нибудь поймешь», — задумчиво проговорила Анжелика и начала расспрашивать Горлову, как она проводила время. Посидев час, подруги распрощались. Проводив Лизу, Анжелика вошла в гостиную и застала там Владимира, Лору и Элен. Последняя сидела на диване и не переставала жаловаться на смертельную скуку. «Ну уж, ваша хваленая Варшава, такая тоска! Балы ваши, как я слышала, начинаются не раньше ноября, знакомых у вас тоже никого не бывает». Однако Элен перебил ее Владимир, «ты только что вчера приехала, и если один день не было гостей, то это еще не значит, что их совсем не бывает». «Да разве я говорю, что я видела? Мне Лора говорила, что у них очень редко кто бывает на неделе», — нетерпеливо сказала Елена, и, обернувшись к Анжелике, небрежно спросила, «Вы, вероятно, тоже скучаете?» Слабый румянец выступил на лице молодой девушки. «Нет, я не скучаю», — ровным, спокойным голосом сказала она, «я почти всегда занята». «Чем же вы заняты?» — с любопытством спросила Элен. «Я бы последовала вашему примеру». «К несчастью, вас, вероятно, это не займет», — с чуть заметной иронией отвечала молодая девушка. «Я много занимаюсь музыкой и пением». «Вы поете?» — удивилась Элен. «Володя ничего про это не говорил». Анжелика промолчала, и Лора насмешливо заметила. «Как же? Ведь она у нас в артистке готовится». «Вот как!» — протянула Элен. «Я сама немного играю, но ленюсь». «Спойте после что-нибудь?» — небрежно кивнула она. Тон этих слов возмутил Анжелику, и она несколько резко ответила. «Я днем почти никогда не пою для удовольствия, потому что не бывает охоты. Но сегодня вы, конечно, споете». «Нет». «О, да вы жеманитесь, как настоящая певица», — насмешливо проговорила Элен. «Заставляете себя упрашивать?» Анжелика подняла на нее свои чудные, загоревшиеся гневом глаза. «Во-первых, я не жеманюсь». а сказала вам причину, почему я не могу петь. Во-вторых, я считаю себя в действительности настоящей певицей и никогда не заставляю себя просить, а просто отказываю». Элена каменела от такой дерзости, как она мысленно назвала слова Анжелики. Владимир с изумлением смотрел на молодую девушку. Несколько минут царило молчание. «Не очень ли вы много на себя берете?» — выговорила, наконец, Элен. «Я знаю многих девушек, которые называют себя певицами, а между тем поют так, что хоть уши зажимай». Элен остановил ее Владимир. «Я бы доказала вам мои слова, — сухо сказала Анжелика, — но многие не могут отличить пение от крика, а потому...» «Анжелика, ты с ума сошла!» — вступилась Лора, возвысив голос. «Что ты говоришь? Что за выражение? Что?» Яркий румянец и блеск глаз Анжелики заставили ее замолчать. Она знала, что такое выражение ее лица не предвещает ничего хорошего. Анжелика встала. «Вы забываете, графиня, что я не ваша горничная, на которую вы можете кричать», — глухим голосом сказала она. «Ваши замечания меня не касаются». Она была чудно прекрасна в своем гневе, и пораженный Владимир почти с испугом смотрел на ее сверкавшие глаза и вздрагивающие губы. Элен и Лора сразу притихли. Анжелика медленными шагами с высоко поднятой головой удалилась из гостиной. Вечером в тот же день зашел Роковицкий. Элен сейчас же принялась с ним болтать. Анжелика стояла у аквариума и кормила белым хлебом золотых рыбок. К ней подошел Владимир. «Какая вы были злая сегодня, Анжелика Сигизмундовна!» — шутливо заметил он, взяв у нее из рук кусочек хлеба и бросая его в воду. Грустная улыбка пробежала по губам молодой девушки. «Вы обвиняете меня, Владимир Николаевич, я тогда бы не...» «Нет-нет», — поспешно перебил он. «Элен виновата. Она не должна была говорить таким тоном, но зачем же было так сердиться?» «Я не выношу такого тона, каким говорила ваша невеста», — с ударением на последнем слове ответила она. Он замолчал. «Можно вас называть просто Анжеликой по старой памяти?» — через минуту спросил он. Она колебалась. Эта маленькая фамильярность делала шаг к сближению. Желая сделать холоднее свое согласие, она сказала более сухим тоном, чем хотела, «Как вам угодно». Он с удивлением взглянул на нее и переменил разговор. Элен скучает, Я думаю ехать завтра в театр, в оперу или балет. Скучает, с горечью думала она. Он ее любит, а она скучает. Не правда ли, вы не откажетесь ехать с нами? Продолжал он. Не думаю, чтобы мое присутствие было приятное, Елене Александровне, сказала Анжелика. В балет я не хотела бы ехать, но в оперу я поеду с удовольствием, если, повторяю, это не будет неприятно вашей невесте. О нет, я уверен, в противном. Она недоверчиво покачала головой и подошла к столу. «Моя дорогая», — обратился к ней Николай Николаевич, — «не прочтешь ли ты мне передовую статью сегодняшней газеты?» — с удовольствием ответила Анжелика, — «газета, кажется, в гостиной», и она вышла из комнаты. «Однако, папа, может быть, Анжелика вовсе не расположена в эту минуту читать», — заметил Владимир, — «и согласилась только из вежливости? Я думаю, она мне может доставить удовольствие», — проворчал граф капризным тоном. Владимир хотел что-то возразить, но в дверях появилась Анжелика с газетой в руках, и старик ушел с ней в кабинет.